Это был небольшой бар в Нью-Йорке, может, в бронксе может, на Манхэттене или в Бруклине, неважно. Для моей истории неважно, потому что я заглянул в него просто так. Сидел за стойкой, гоняя туда-сюда пустую стопку, и думал. Неважно, о чем я думал, Орки, половина из вас не поймет моих слов, а второй половине знать их не надо, чтобы не сойти с ума. Так вот, погруженные в собственные мысли, Я сидел за стойкой довольно долго, наверное, с час. Потом снова выпил. В конце концов, нужно было проявить уважение к бармену, который целый час отгонял от меня посетителей, потому что понял, что мне нужно подумать. Так вот, я проявил уважение к бармену, выпил, распорядился повторить, несмотря на то, что виски оказался еще более дренным, чем до начала размышлений, И тут мое внимание привлек настенный коммуникатор, настроенный на новостной канал. По нему шел репортаж о судебном процессе Боровиц против штата Нью-Йорк. Тем, кому все до лампочки, напомню, что Боровиц пытался опротестовать запрет на посещение тюрем адвокатами, достигшими возраста Сумпа. Запрет ввели после первых уличных расстрелов в связи с особой и непредсказуемой опасностью людей, достигших определенного возраста. Это был один из первых случаев ограничения в правах олдбагов. Процесс изрядно затянулся. После первой вспышки о нем вообще забыли. Но тогда он привлек всеобщее внимание. И сидящий справа мужик выругался, услышав, как молоденький представитель мэрии откровенно хамит пожилому боровицу. Я спросил, за дело? Мужик посмотрел на меня сначала холодно, но, поняв, что я не издеваюсь, расслабился и ответил. Это неправильно. Он пил такой же дрянной виски, как я, что делало нас почти друзьями, был не сильно младше, и потому я не удержался от замечания. В мире мало правильных вещей. Я думал, на этом разговор закончится, однако репортаж о Боровице сменился прогнозом погоды. Мой собеседник отключился от аудиоканала-коммуникатора и угрюмо рассказал. Мне 42, и я никому не нужен. Когда было иначе? Он махнул шот виски и хлопнул по стойке кулаком. «Всего сорок два!» Удар у него оказался вполне приличным. Уж в этом, поверьте, я понимаю. Ударом мужик мог проломить голову. Но пока я размышлял о его силе, мой собеседник продолжил. «Я великолепно тренирован. Могу наспор навалять любому молодому. У меня богатейший опыт». И тут он, наконец, сообразил, что услышал нечто неожиданное и вновь повернулся ко мне. — Что ты сказал? — Когда было иначе? — повторил я, потому что не видел причин не повторить свою фразу. — В смысле? — растерялся мужик. — Примерно в тридцать пять тело слетает с божественной гарантией. В сорок начинается затухание. Я сделал знак бармену, и он наполнил стаканчик собеседника. За мой счет, разумеется. Кто-то суетится, тренируется, стараясь обмануть природу, но подавляющее большинство просто стареет, покорно принимая происходящее. Мир принадлежит молодым, они толкают его вперед. Мужик вспыхнул, явно разозлился, но он видел над моей головой проклятые красные цифры, говорящие о возрасте сумпа, сумел обуздать гнев и спросил, «Ты покорно принял?» Я рассказал, как есть. Я не виноват, что тебе не понравилось. Ты покорно принял, — с напором повторил мужик. А был выбор? Я удивленно поднял брови. Часики тикают, брат. Мы не можем остановить время. Не в этом дело, — протянул мужик. А в чем? В том, что старики — часть мира, а любая часть мира имеет смысл. Я не ожидал услышать что-либо подобное от случайного собутыльника в задрипанном баре и замолчал на несколько секунд. Потом выпил, отсалютовав собеседнику, и ответил. Раньше так и было. Опыт приходил с возрастом и в идеальном случае превращался в мудрость. Старики учили детей и внуков основам выживания. Мастера делились секретами и передавали опыт. Но сейчас мир стал другим, брат. Мир стал быстрым. знание человека устаревает до того, как он выходит на пенсию. Ему нечем делиться с потомками. Производства роботизированы, а уникальных ремесел слишком мало, чтобы влиять на тенденцию. Старики потеряли главную задачу, которую выполняли в обществе — перенос знаний, и превратились в ненужный балласт. «Ты сказал, что так было всегда», — припомнил собеседник о миру, который ты описал, не более двадцати лет. «Та фраза относилась не к старикам, а к нашим ровесникам», — объяснил я. «От нас всегда старались избавиться». «Это еще почему?» «Потому что сорокалетним открывается истинная цена нашего мира, мира великого шанса. Сорокалетние еще полны сил, но уже знают, что сколько бы ни было счастливых лотерейных билетов, Их на всех не хватит, и тем опасны. Сила и разочарование, брат, — это жесткий коктейль. Не всякое общество способно его выпить и не сблевать. И потому сорокалетних, тех, которым не повезло добиться чего-то серьезного или обрести уникальный опыт, то есть большинство, начинает потихоньку задвигать, освобождая место молодым. Молодые еще не растратили энергию и задор, с надеждой смотрят в будущее, твердо уверены, что все счастливые лотерейные билеты будут принадлежать им и готовы пахать. Это главное, брат. Молодые готовы пахать сейчас, пытаясь воплотить мечты, и не думают о том, что однажды остановятся, посмотрят на себя в зеркало и поймут, что им сорок два. А они по-прежнему подают кофе в баре торгового центра, а великий шанс достался кому-то другому. Что же они сделают? «Сопьются», — предположил мужик, мрачно глядя на наполняющего шот бармена. «За мой счет, разумеется». «Сопьются», — согласился я. «Или же попробуют выгрызть свой счастливый билет, пока еще есть силы». Некоторое время он тщательно обдумывал услышанное, а затем негромко произнес. «Такова система!» Я тоже удивился, что Сумпа поражает только тех, кто наиболее для нее опасен. Он вздрогнул, но продолжать не стал, потому что наш разговор медленно, но неотвратимо скатывался к федеральному обвинению в неблагонадежности. Мы молча выпили и расстались. Я остался у стойки, а он покинул бар с какой-то женщиной. Кажется, со шлюхой. Из дневника Бенджамина Орка Орсона